Глава шестьдесят пятая. Он не смотрел ни на кого, молча прошел и сел в самый последний ряд, где места еще оставались. Стал хмуро смотреть на сцену, но словно бы не был с нами. Я попыталась сосредоточиться на том, что происходило перед глазами на сцене. но ну, там и возвращалась мыслями к сидящему за спиной Моту, с трудом подавляя желание повернуться и взглянуть на него. Под самый конец внезапно отрубился свет. Представление остановилось, Ученики недовольно загалдели. — Техническая заминка! — подняла руку завод школы и унеслась в коридор к щиткам. Но, судя по тому, что время шло, а свет так и не вернулся, у нее не вышло устранить проблему на месте. Ученики зажгли фонарики на телефоне. Смотрелось весьма красиво и романтично. Но в тишине сидеть, конечно, было не очень уютно. — Янка, ты ж на гитаре играешь! — обратились к сидящей возле Андрея старости класса. «Играю, и что?» отозвалась-то «Сыграй что-нибудь!» Ее стали просто выталкивать на сцену силком, и Яна сдалась. Она взяла в руки гитару и уселась на стул, поставленный на сцене для нее. Яна играет на гитаре? Не знала. Даже как-то не представляла ее с гитарой, так ловко перебирающей струны пальцами. Музыка и хмурая Яна вовсе не сочетались в моей голове. Но вот она сидит и играет. «А спой что-то?» — Нет, петь я не умею, — покачала староста головой. — Может, кто-то выйдет и поддержит меня? Ученики стали шушукаться и выбирать жертву, которой предстояло развлекать толпу, пока не вернули свет в зал. И выбрали. — Пусть новенькая поет, — указал кто-то на меня пальцем. — Я? Нет, я не... — договорить мне не дали. Никто не стал слушать моих отказов. Они просто поволокли меня на сцену точно так же, как сделали это с Яной недавно. Я встала рядом с ней, не зная, как себя вести под прицелом десятков глаз. Наверное, одноклассники решили таким путем пошутить и надо мной. Провести мне, так сказать, посвящение в их ряды. «Ну, пой! чё встала? Не молчи! Ну, хоть арию знаешь! Возьми мое сердце! Давай, жги!» Я шумно выдохнула. Сцены я боялась, редко когда вообще оказывалась на ней. Но спеть кое-что все же могла. Я нашла в телефоне аккорды нужной песни и показала их Яне. «Сможешь такую сыграть?» спросила я ее. «А, да, я знаю ее», ответила она и стала играть. «М -м «Минутку, я вспомню аккорды». Она немного поиграла сама себе, затем подняла голову и улыбнулась, поддерживая меня. Вот такие мы с ней опять оказались подруги по несчастью. «А теперь давай вместе. Вступление». Она стала играть уверенно и громко. А я приготовилась вступать. Я запела, и в зале воцарилась тишина. Меня это воодушевило, и я запела громче и увереннее. Представляла, что я на своем концерте в большом комплексе. В зале приглушен свет, и лишь свет фонариков и экранов телефона наполняют зал. А еще чистый звук струн гитары и мой голос. Они слушали, никто не дурачился и не смеялся. Но если это есть волчья доля... «Умирать в снегу от боли, то я ее приму на воле». Песня была о волчице, которая угодила лапой в капкан и принимает решение умирать в снегу без лапы, но на воле. Когда песня кончилась, в зале еще какое-то время стояла тишина. Никто не смотрел на меня со смехом. Все были словно бы потрясены. Некоторые девочки даже плакали. «А че? Нормальная песня? Про волка?» «Ну ты жжешь, новенькая!» И тут в зале зажегся свет. Представление можно было продолжить.